Пав. Глава первая, номер второй. В лифт набилось десять человек, и он был не единственным, кто ехал с букетом. На втором этаже к ним присоединился какой-то охранник, перед тем как войти, подмигнувший очень хорошенькой медсестре. Все три человека с цветами вышли на четвертом этаже, как будто зная все входы и выходы в больницы наизусть. Он направился по коридору к палате четыреста тридцать девятой. Из соседней палаты вышла женщина в чепчике с подносом, на котором было п о л н ы м п о л н о непонятных предметов. Подойдя к двери, которую искал, он на несколько секунд остановился, оттер каплю пота, которая всегда выступала у него над губой в минуты волнения, сделал глубокий вдох и очень деликатно постучал три раза. До него донесся ее приглушенный голос. Входите, с н о т к о й л ю б о п ы т с т в а Он подумал, что в этом. Входите. Звучало что-то вроде надежды. Он вошел с некоторой торжественностью, держа букет роз, как визитную карточку. И тут же увидел, что она сидит на диване прямо перед ним, с усталым и довольным видом родильницы, известным человечеству с древних времен. Было заметно, что она. Только что покормила младенца, который теперь лежал в колыбели. Он бесшумно закрыл дверь и повернулся к женщине, которая по-прежнему сидела на диване, глядя на него. И тут же заметил а каплю пота на д верхней губой. Теперь ее голос звучал надтреснто. Кто вы такой? Мужчина с очень вежливой улыбкой нагнулся к женщине, протягивая ей букет. А та машинально взяла его, инстинктивно наклоняясь к цветам, как будто собираясь их понюхать. Потому-то и не заметила черную точку глушителя на пистолете, дуло которого торчало из рос. Пуля вошла ей в раскрытый рот. Она услышала только приглушенное, почти нежное п а ф Женщина слегка склонилась на диван, как будто п р и ч и н а ее усталости была. Не только известна с древних времен, но и бесконечно. Она даже не всхлипнула. Номер два осторожно положил цветы женщине на колени. Тут он взглянул на колыбель, покачал головой, вытер каплю пота с губы той же рукой, в которой держал пистолет, и посмотрел на новорожденного, который пытался разобраться, для чего человеку большой палец, и п р и с т а в и л дуло к его затылку нежно. почти любовно. Пав, донеслось из пистолета. Только когда он доехал до аэропорта Лебурже и выкурил пол пачки сигарет ж е т а н ему удалось добиться того, чтобы сердце билось в нормальном ритме. А ведь все еще только начиналось.